граф Шереметьев с супругой и дочерью. Ради этого гостя Александр сошёл с места, сделав пару шагов вперёд. Мало того, что сам граф был неплохим человеком и очень щедрым меценатом, можно сказать, проверенным саратником по благотворительным делам, так ещё и с женой Сергею Дмитриевичу определённо повезло, что вдобавок сказалось на детях в лучшую сторону. Или это привет от деда? плюнувшего на условности и выбравшего в супруги дочку простого русского кузнеца. Если так, то граф оригинал явно не прогадал. Мало того, что женился на любимой Просковье, так ещё и обеспечил потомкам здоровую кровь. Чтобы брак был признан законным, граф не только загодь отдал актрисе своего крепостного театра вольную, но и создал легенду о происхождении любимой Просковьи из польского шляхетского рода Ковалевских. А дочка-то у него и в самом деле хорошенькая. Говорят, не глупа и нрава спокойного. Хм, не рассмотреть ли ее кандидатуру? Примите наши самые искренние поздравления. Отвечая на его приветственный полупоклон, восемнадцатилетняя Мария Шереметьева так мило запунцовела. Князь Белосельский-Белозерский с супругой и дочерью. Еще одна Маша, вот только это точно не наша. Тем более я на Усть-Катавские металлургические заводы Князя нацелился, а старой лисы их даже в качестве приданного не отдаст Жмот. Его превосходительство, командир лейб-гвардии Измайловского полка, генерал-майор Еврееннов с сопровождающими офицерами, к уих было ровно чёртова дюжина. Золотые поplet, небрежная безупречность мундиров, знаменитый гвардейский лоск, а ещё скрытая в глубине глаз радость. Кроме них, на банкете ожидались семеновцы и кавалергарды, и ни единого преображенца. Неплохой щелчок по самолюбию давних и последовательных соперников. Господа, ну, наконец-то! Я уж было грешным делом подумал, что дела службы для вас окажутся важнее моей скромной персоны. Ха! Да даже смерть не была бы уважительной причиной для неявки к вам, князь! Сухо Кошлянув упоминал. и укоризненно покосившись на уже слегка размягшего водкой капитана, предводитель измайловцев выдал по-военному короткое и выразительное. Александр Яковлевич, примите самые наиглубочайшие. Наглые рожи, чуть синие лица. Отряд лейб-гвардейцев идет похмелиться. Надеюсь, места хватит всем. К сожалению, главный банкетный зал ресторана «Палкин» был рассчитан всего на две сотни человек. от чего все не попавшие, не вместившиеся, ага, тихонько исходили завистью и желчью. Разумеется, кроме главного зала, у рестарации были ещё два меньшего размера и целых 23 отдельных кабинета, но всё это было учтено и составляло стратегический резерв. Мало ли кто из молодых великих князей пожелает заглянуть на небольшое светское мероприятие, а бы куда такую персону не посадишь? Да и в свете у них тоже народ родний и обиччивый. Опять же, в программе были предусмотрены небольшие танцульки и свободное общение гостей. Его превосходительство министр финансов Витт с супругой, которая аж сияет от удовольствия. Сколько времени прошло, а общество так и не приняло Матильду Исааковну в свой круг. Сергей Юльевич, Мария Ивановна, вы сегодня особенно прекрасны. Впрочем, не попавшему на нынешнее мероприятие обществу уже было обещано несколько больших приемов и даже целый бал сразу, как только именинник обзаведется приличным жильем. К примеру, на Английском проспекте, где как раз начали расчищать площадку под небольшой особняк на 3-4 этажа. Его превосходительство военный министр Ванновский с супругой. Уже привычно выразив радость от лицезрения главы Ваинведы и его жены, Александр незаметно сменил опорную ногу, затем пару раз напряг, расслабил плечи и спину, хоть так доразмяться. Да Прикинув, сколько дорогих гостей уже встречено и обласкано, он слегка повеселел. Основная масса приглашённых уже была внутри. Его превосходительство посол Германской империи, светлейший князь Радолин с супругой, Выждав паузу, князь радушно поприветствовал немецкого дипломата на его родном языке, в очередной раз подтвердив свою репутацию завзятого германофила. Директор Императорского Московского технического училища, статский советник Аристов Пропуская мимо ушей умеренно громкие представления сопровождающих его лиц, благо что он и так знал их всех по имённо, хозяин банкета выдал максимально приветливую улыбку. Иван Васильевич, Александр Яковлевич, от всей души поздравляю. Крепкое рукопожатие с Аристовым Затем с тремя профессорами из его свиты и директор одной из основных кузниц научно-технических кадров для Огреневского концерна проследовал к столикам, за которыми углядел своих коллег. Молодые преподаватели политехнического института, увлечённые исследователи из Менделеевских лабораторий, самый именитый химик отговорился своей вечной занятостью. Степенная профессора Петровской сельхозакадемии, энтузиасты Волнадумцы из Женского медицинского института, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон с супругой и княжной Юсуповой, привычно изобразив лицом и позой искреннюю радость, хозяин торжества поспешил на встречу дружественному семейству. Рад вас приветствовать, граф Обменявшись церемонными поклонами с адъютантом великого князя Сергея Александровича, он поцеловал надушенную ручку настоящей главы аристократического рода. Зинаида Николаевна, я уже начал тревожиться. Право же, без вас сегодняшнее мероприятие было бы тусклым. Намёк на своё великосветское прозвище княгини был принят вполне благосклонно. Статная, красивая, с неимоверно тонкой талией, сияние действительно соответствовала своему негласному титулу, точнее одному из многих. Князь, вы всё такой же неисправимый льстец. Но наоборот, что может быть проще и приятнее правды? Хм, старшая сестра шатенка, а младшая чистый и блонд. Так разве бывает? Хм. Вроде бы раньше, надо же, не помню. Или всё проще. И она, как и Ульянка, любит экспериментировать с краской для волос. Надежда Николаевна, рад с счастью вновь видеть вас. Где там она была, когда я недавно заваливался к Юсуповым в гости? А черт, и это не вспоминается. Затянутая в тончайшую перчатку девичья ручка княжны донесла до Огренева новый аромат, тонкий, веющий свежестью и напоминающий о наступающей весне. Как некогда и ожидалось, юная княжна выросла в ослепительную красавицу. прекрасно образованная из крайне не простой семьи, она буквально сводила с ума многочисленных воздыхателей, среди которых хватало и аристократов, и иностранцев, ведь к её завораживающей внешности и безукоризненным манерам прилагались не только обширные связи и несомненное влияние в высшем свете Российской империи, но и вполне недурственные приданые. Разумеется, в сравнении с майоратными владениями и капиталами, перешедшими старшей из сестер Юсуповых, это была не стоящая и упоминание мелочь. Но у иных дворецких фамилий все их состояние было меньше. Да и не все на свете измеряется деньгами. Кто был молодой Феликс Сумароков-Эльстон до своей свадьбы? Гвардейский офицер среднего, и это еще мягко сказано, Ума и способности, без особых карьерных перспектив. А кто он сейчас? Вот то-то же. К сожалению, множество претендентов на руку и сердце восемнадцатилетней сероглазой твердыни, оная крепость никак не желала завоевываться. Собственно, даже явных фаворитов в этой негласной гонке не было. Надежда привечала всех с одинаковой прохладцей, из-за которой и получила прозвание «Снежная королева». Хотя правильнее было бы именовать её снежной принцессой, всё же статус королевы подразумевает наличие супруга. Кстати, в великосветском обществе всё больше крепло убеждение, что княжна Юсупова собралась последовать примеру старшей сестры. Конечно, лёгкая эксцентричность для высшей аристократии скорее норма, нежели исключение, но брак исключительно по любви Во многих титулованных фамилиях даже простая приязнь и дружеские чувства между супругами уже почитались немалым счастьем и удачей, а о более сильных чувствах никто и не мечтал. Впрочем, молоденьким девушкам во все времена была присуща определённая романтическая мечтательность. Рада вашему возвращению, Александр Яковлевич. Проиграв в уме несколько подходящих ответов, мужчина ограничился мягкой полуулыбкой и намёком на поклон, за одно от чего-то сравнивая в уме Марию Шереметьеву и Надежду Юсупову. Да, тяжёлый выбор. Приданное у первой больше, зато вторая явно красивее. А наследственность у обеих хорошая, хотя у Шереметьевой всё же получше будет. И папа её, как возможный тесть, очень даже неплох. в отличие от графа Сумарокова Элстона, у которого в родне и шизофреники отметились, и лица не традиционной ориентации. Хотя для Нади граф не отец, а муж сестры и глава её нынешнего дома, так что мне с этой стороны ничего не грозит, что-то я не о том думаю. Его превосходительство посол её величества королевы Великобритании сэр Николас Родерик О'Коннор